Тилопа сидит, погруженный в изучение какого-то философского трактата. За его спиной появляется старая нищенка, читает у него через плечо или делает вид, что читает, несколько строк и резко спрашивает. «Ты понимаешь, что читаешь?» Тилопа приходит в негодование, Как смеет ничтожная попрошайка задавать ему такой наглый вопрос. Он не успевает выразить обуревающее его чувство. Женщина плюет прямо в раскрытую книгу. Монах вскакивает, что себе позволяет эта чертовка. Она осмеливается плевать на священное писание. В ответ на его яростные упреки Старуха плюет еще раз, произносит какое-то непонятное слово и исчезает. Как ни странно, но услышав это слово, показавшееся ему нечленораздельным звуком, Тилопа сразу забывает о своем гневе, его охватывает тягостное чувство, в душе пробуждаются сомнения своей учености. В концов, может быть, он действительно не понимает ни доктрины, изложенные в оплеванном трактате, ни вообще ничего не понимает. И он просто-напросто тупоумный невежда. Что сказала эта странная женщина? Что за непонятное слово она произнесла? Он хочет его знать, он обязательно должен его знать. Тиелопа отправляется на розыске неведомой старухи. После долгих, утомительных скитаний он встречает ее как-то ночью в пустынном месте в лесу. Некоторые утверждают на кладбище. Ее красные глаза горели во мраке, как раскаленные угли. Следует понимать, что злая старуха была до кеньи. Эти волшебницы играют в тибетском ломоизме очень важную роль. Они приобщают к тайному учению своих почитателей или колдунов, принудивших их к этому своими чарами. Их часто именуют словом «мать». Обычно Дакинь является в образе пожилой женщины, и ее узнают по зеленым или красным глазам. В разговоре в лесу старуха дала Тилопу совет отправиться в страну Докинии и повидаться с королевой. Она предупредила монаха, что на пути туда его подстерегает множество опасностей, пропасти, бурные потоки, свирепые звери, коварные миражи, страшные привидения, голодные демоны. Если только он поддастся страху и свернет с узкой, как нитка тропы, петляющей по этой ужасной стране его сожрут чудовище Если, мучимый голодом и жаждой, он напьется из прохладного источника или отведает плодов с ветвей, окаймляющих дорогу деревьев, или же не устоит перед чарами юных красавиц, манящих его порезвиться в цветущих, рощу. Он потеряет рассудок и память и заблудится. В качестве пропуска старуха снабдила его магической формулой. Он должен был повторять ее беспрерывно, сосредоточив на ней все свое внимание и помыслы. Глухой и слепой ко всему окружающему, и не произносить ни слова. Некоторые люди совершенно уверены в реальности фантастического путешествия тилопы. Другие, лучше знакомые с капризами восприятия и ощущения, сопровождающими определенные экстатические состояния, полагают что речь здесь идет о психических явлениях. Наконец, третий считает описание приключений Тилопы простой аллегорией. Во всяком случае, как повествует легенда, в соответствии с предсказаниями старухи, Тилопу атаковали на пути устрашающие или соблазнительные видения.